Хукер пристально посмотрел в лицо своего спутника и помог поднять куртку, в которой несли золото. Ярдов сто они прошли в полном молчании. Дыхание Эванса стало тяжелым. «Ты что, разговаривать не умеешь?» — закричал он на Хукера. «Что с тобой происходит?» — только и спросил Хукер. Эванс споткнулся и, резко выругавшись, оттолкнул ношу с золотом. Какой-то миг он стоял неподвижно, глядя на Хукера — а потом со стоном схватился за горло. «Не подходи ко мне», — сказал он. Прошел несколько шагов и прислонился к дереву, потом добавил немного успокоившимся голосом. «Подожди минутку, я приду в себя». Но не прошло и нескольких секунд, как его руки, цеплявшиеся за дерево, разжались Тело медленно заскользило по стволу вниз, и он, весь скорчившись, мешком свалился к подножью ствола. Кисти его рук непроизвольно сжались, лицо исказилось от боли. Нарушив запрет, хукер приблизился. «Не дотрагивайся до меня! Не дотрагивайся!» Задыхаясь, проговорил Эванс. «Сложи золото обратно в куртку!» «Чем я могу тебе помочь?» — спросил хукер. «Золото! Сложи золото назад! В куртку!» Когда Хукер дотронулся до золота, он почувствовал, как палец его что-то слегка укололо. Он осмотрел свою руку и увидел тонкую острую колючку не более двух дюймов длиной. Эванс издал нечленораздельный крик и стал кататься по земле. У Хукера отвисла челюсть. Широко открытыми глазами он, не отрываясь, смотрел на колючку. Потом перевел взгляд на Эванса, который уже лежал, скорчившись на одном месте. Его спина то съеживалась, то выгибалась в судорожном спазме. Теперь он смотрел за стволы деревьев и переплетение лиан туда, где в мрачно-серой глубине леса все еще отчетливо было видно тело китайца в синем одеянии. Мелькнула мысль о тех маленьких черточках в уголке карты, И тут он все понял. «Боже, помоги мне!» — проговорил он. Колючка очень напоминала те ядовитые шипы, что используются даяками в грозном оружии, маленьких стрелах, которые они выдувают через трубки. Теперь он сообразил, почему Чанг Хай был настолько уверен в том, что его сокровища в безопасности — Только теперь он понял, почему китаец так злобно ухмылялся. «Эванс!» — вскричал он. Но Эванс был теперь безмолвен и неподвижен. Только по рукам и ногам его все еще пробегало судорога. Величественная тишина нависла над лесом. Тогда хукер бросился высасывать кровь из маленькой ранки на пальцы. Он сосал с таким неистовством с каким борется за жизнь, приговоренных к смерти. Через некоторое время он почувствовал странную ноющую боль в руках и плечах, а пальцы перестали сгибаться в суставах. Он понял, высасывание не помогло. Хукер прекратил все попытки, сел на золотые слитки и, уперев подбородок в ладони, а локти в колени, стал, не отрываясь, смотреть на исказившееся, но все еще продолжавшее дергаться тело его напарника. Вновь ему вспомнилась усмешка Чанг-Хая. Тупая боль уже подбиралась к горлу, все нарастая и нарастая. Где-то в вышине легкий ветерок играл зеленой листвой, и белые лепестки какого-то незнакомого цветка Плавно парили в сумраке леса.